«Сегодня, когда разбойники увидели, что мы подвели свои войска и тесним их, сказал Хань Тао, они поспешно бросили все свои силы для того, чтобы отразить наше наступление. Завтра мы снова двинем вперед все наши войска и, несомненно, одержим победу». «Я и сам думал поступить так», — отвечал Ху Янчжо но решил предварительно договориться об этом с вами. Он тотчас же отдал приказ трём тысячам всадников расположиться в одну линию, а каждое звено из тридцати бойцов соединить железной цепью. На большом расстоянии стрелять противника из луков, при сближении пускать в ход пики и прорываться прямо на расположение врага. Таким образом, всех всадников следовало разбить на 100 звеньев, а пять тысяч пеших оставить в тылу для поддержки конницы. В заключении ху Яньжо сказал Ханьтау: « «Завтра нам с вами не надо вызывать разбойников на бой. мы будем находиться позади и наблюдать. А если бой все же разгорится, разделимся на три части и ринемся вперед. И так они решили выступать на рассвете. На следующий день Цунцзян снова разбил свои отряды на пять колонн и расставил их впереди. С отрядом в находились 10 главарей, а два отряда устроили по обеим сторонам дороги засаду. Циньмин который возглавил первый отряд стал вызывать хуяньжо на бой в ответ на это из рядов противника донеслись крики, но никто не выехал вперед сразиться с ним. Пять отрядов из бойцов лян шаньбо выстроились фронтом в одну линию в центре находился Цнь минь со своим отрядом слева от него линчун и зеленые в один джан, справа — хуаюн и Сунь-Ли. Позади всех стоял Сунь-Зян с остальными десятью главарями. Отряды были расставлены в полном боевом порядке. На стороне противника они увидели около тысячи пеших бойцов. Там били в барабаны, издавали воинственные кличи, но никто не выезжал, чтобы вступить в бой. Тогда у Сунцзяна возникло подозрение, и он отдал секретный приказ о том, чтобы отряд, находившийся позади, отошел немного дальше. Затем он припустил своего коня и проехал в отряд Хуаюна, проверить, все ли там в порядке. Вдруг в стане врага раздались взрывы ракет, и он увидел, что отряд противника из тысячи человек расступился на две части. И из образовавшегося прохода ринулись вперед один за другим три конных отряда, соединенные друг с другом цепью. С флангов начали стрелять из луков, а ехавшие в центре держали в руках длинные пики. Суньцзян пришел в смятение и приказал своим отрядам также начать стрельбу из луков. Но разве могли они противостоять противнику? Каждое звено противника из 30 всадников, связанных друг с другом, бросалось вперед, и если бы даже один из всадников сразу не пожелал идти, он не смог бы этого сделать. И так армия из этих звеньев уже заполонила собой все холмы и поля, и со всех сторон наступала. А передние пять колонн Сунцзяна, глядя на подобное зрелище, пришли в смятение и разбежались в разные стороны. Остановить их не было никакой возможности. Не могли их удержать даже стоявшие позади отряды. Сунцзян сам растерялся и, повернув коня, также помчался с поля боя в сопровождении остальных десяти главарей а за ними по пятам гналось звено соединенных между собой всадников. Но в этот момент из камышей выскочили сидевшие в засаде Ликуй и янь Линь со своими отрядами и спасли Сунзян. Вскоре беглецы достигли берега, где встретили Ли Цзюня, Джан Хэна, Джан Шуня и братьев Юань. Эти шестеро Командовавшие боями на воде, приготовили суда и пришли на помощь. Суньцзян быстро спустился в лодку и отдал приказ о том, чтобы суда были готовы оказать помощь всем остальным. Между тем звенья всадников противника уже достигли берега и открыли беспорядочную стрельбу из луков. Но лодки были закрыты деревянными щитами, и вражеские стрелы не причиняли им никакого вреда. Лодки спешно переправились на мыс Утиный Клюв, и люди высадились на берег. После проверки было установлено, что большую часть бойцов они потеряли. К огромной радости все главари остались живы, хотя некоторые из них потеряли своих коней. Вскоре показались Шиюн, Шитянь, Сунньсиннь и Тётушка Гу, которые также бежали в горы, спасая свою жизнь. Они сообщили, что пехота противника движется вперед, разрушая все попадающиеся ей на пути дома и строения. Если бы не сигнальная лодка, которая пришла к ним на помощь, то все они Шюн, Шянь, Сунньсиннь и Тётушка Гу, были бы схвачены живыми. Суньцзян поговорил с каждым из главарей и постарался успокоить их. При проверке оказалось, что шестеро из них – Линчун, Лейхэн, Ликуй, Шисю, Суньсинь и Хуансинь – получили ранение стрелами, а среди рядовых бойцов раненых было не счестье. Когда Чаугай, Уюн и Гун Суньшен узнали о возвращении отрядов, они спустились с горы и стали расспрашивать, что произошло. Глядя на опечаленного Суньцзяна, Уюн старался утешить его. — Вы не расстраивайтесь, уважаемый брат, — говорил он. — В военном деле победы и поражения часто сменяют друг друга. Поэтому не надо так отчаиваться. Мы придумаем какой-нибудь другой, лучший план и разобьем армию противника, использующий для наступления скованный строй. Между тем Чао Гай отдал приказ о том, чтобы отряды, действующие на воде, соорудили укрепления, укрыли все суда в безопасном месте и днем и ночью были на чеку. Затем он пригласил Суньцзяна подняться на гору, в лагерь и отдохнуть. Но Суньцзян отказался идти туда и остался в лагере на мысу Утиный клюв. Он приказал забрать туда раненых главарей и там их лечить. А теперь вернемся к Ху Янчжо. Одержав большую победу, он возвратился в свой лагерь и приказал расковать связанные звенья. Солдаты и командиры явились к нему за получением награды. Количество убитых у противника было огромно а пленных насчитывалось свыше 500 человек. Кроме того, было захвачено более 300 боевых коней. Ху Янжо сразу же направил в столицу донесения об одержанной победе и наградил бойцов всех трех отрядов. Командующий Гао Цзю находился в своем управлении, когда дежурный доложил ему. Ху Янчжо прислал гонца с донесением об одержанной им победе над разбойниками из Ляншаньбо. Гао Цю был чрезвычайно обрадован таким сообщением и на следующий же день отправился на прием к императору, где, выступив вперед, почтительно доложил об этом сыну неба. Известие доставило императору большое удовольствие. Он приказал послать в награду командующему, запечатанной императорской печатью, 10 фляг вина и шелковый халат, а также велел отправить туда 100 тысяч связок монет в награду бойцам Получив этот приказ и вернувшись в управление, Гао Цю назначил чиновника для выполнения приказа императора хуянньжо между тем узнав что император послал к ним гонца вместе с хань тао отъехал от лагеря на двадцать с лишним ли чтобы встретить его проводив гонца в свой лагерь он выразил благодарность за оказанную ему высочайшую милость и приняв привезенные дары устроил в честь императорского гонца угощение Вместе с тем он приказал Ханьтау раздать бойцам присланную награду, а также сообщил императорскому послу, что в лагере сейчас находится свыше 500 пленных. После того, как будут выловлены главари, пленные вместе с ними будут отправлены в столицу. — А где же командир Пэн-Зи? спросил гонец. Он погнался за сундзяном желая поймать его, но так далеко проник в расположение противника, что сам попал к ним в руки, ответил Ху Янчжо. Но теперь разбойники не решатся больше показываться. Я разделю свое войско и поведу наступление со всех сторон. Мы, несомненно, уничтожим это гнездо, освободим воды от разбойников переловим их всех и разгромим разбойничьи ста. Беда только в том, что здесь кругом вода, и нет никакого пути к ним. Мы лишь издалека можем наблюдать за их укреплениями Для того, чтобы разнести это разбойничье гнездо, необходимы бомбометы. Мы давно уже слышали о том, что в восточной столице Живет бомбометчик по имени Линжэн по прозвищу потрясающий небеса этот человек большой мастер по изготовлению бомб которые могут пролететь расстояние в 14-15 ли когда эти бомбы взрываются сотрясается земля и небо рушатся скалы и обваливаются горы если бы мы могли доставить этого человека сюда то легко разгромили бы лагерь разбойников. К тому же Линчжен большой знаток военного искусства, в совершенстве владеет луком и мастер верховой езды. Когда вы, высокочтимый посланец, вернетесь в столицу, я очень прошу вас сказать об этом командующему Гао Цю и попросить его сейчас же направить Линчжена сюда. Тогда в короткий срок мы разгромим разбойничье гнездо. Посланец императора обещал передать их просьбу и на следующий день отправился в обратный путь. Здесь нет необходимости распространяться о том, как он ехал. Вернувшись в столицу, он явился к командующему Гао Цю, и, доложив о выполнении возложенного на него поручения, подробно передал просьбу Ху Янчжо прислать ему в помощь Линчжена, мастера по изготовлению бомб, для того, чтобы успешно завершить начатое ими дело. Выслушав его командующий Гао Цю, тотчас же отдал приказ вызвать помощника начальника склада оружия, мастера Линчжена. Лин-Джен был уроженец Янь-Лина. В Сунскую эпоху он славился изготовлением бомб, и за это народ прозвал его «Потрясающие небеса». К тому же он был большим знатоком военного дела. Лин-Джен тотчас же явился по вызову командующего Гао Цю, и, получив бумаги, в которых указывалось, что он назначается боевым командиром, собрал необходимые вещи, оседлал коня и двинулся в путь. Здесь надо сказать еще о том, что порох, взрывчатые вещества, разные пищали, а также каменные ядра для бомб и лафеты для бомбометателей, в общем, все, что было еще необходимо, лин джен погрузил на подводы. Кроме того, он захватил с собой также и обычные вооружения – кольчугу, шлем и прочие предметы. В сопровождении охраны в 30-40 человек он выехал из столицы и направился в Ляншаньбо. Прибыв в лагерь, он прежде всего явился главнокомандующему Ху Янчжо, а затем представился командиру передового отряда Ханьтао после этого он подробно расспросил о том как далеко на воде расположен лагерь разбойников и где находятся наиболее важные укрепления противника затем он приготовил три вида бомб для обстрела первый назывался ветровые бомбы второй бомбы золотое колесо и третий шрапнельные бомбы затем он приказал собрать Все лафеты, после чего их доставили на берег озера, чтобы подготовить к метанию бомб. Асунзян в это время находился в лагере на мысе Утиный Клюв. Вместе с военным советником Уюном они совещались, каким образом разбить противника, но ничего определенного не могли придумать. В это время... От разведчиков поступило сообщение о том, что в стан противника из восточной столицы прибыл мастер по изготовлению бомб Лин Джен, известный под прозвищем «Потрясающие небеса», который устанавливает сейчас на берегу лафеты для бомб, чтобы обстреливать лагерь. «Ну, это не страшно», — сказал, выслушав его Уюн. «Здесь кругом вода». Огромное количество заливов и проливов. Кроме того, Ваньцзэчэн находится очень далеко от воды. Если бы бомбы летели даже с неба, то и тогда не смогли бы достичь стен города. Оставим пока наш лагерь на мысу Утиный клюв и посмотрим, что они смогут сделать, а затем еще раз обсудим, что предпринять. После этого Суньцзян и остальные покинули лагерь на Мысоутиный клюв и переправились в главный стан. Там их встретили Чао Гай и Гун Суньшен. И когда они все вместе собрались в зале совещаний, Чао Гай спросил, как же нам теперь бороться с противником. Не успел он договорить, как они услышали разрывы бомб под горой. Три взрыва подряд, один за другим. Две бомбы упали в воду, но одна угодила прямо в лагерь на «Утиный клюв». Когда Суньцзян увидел это, его снова охватило отчаяние, а остальные главари даже в лице изменились от страха. Если бы кто-нибудь заманил Лиджена к берегу, и там мы смогли бы поймать его, то тогда можно было бы думать о том, как победить противника. «Может быть, послать на лодках Лидзюня, Джанхена, Джаншуня и трех братьев Юань и приказать им действовать следующим образом?» — сказал тут Чаугай. «А Джутуна и Лейхена послать им в помощь. Пусть они на берегу поступают, как им будет приказано». А сейчас рассказ пойдет о том, как шестеро главарей, командующих боем на воде, получив приказ своих начальников, первым делом разбились на два отряда. Лин Дзюнь и Джан Хэн, захватив с собой человек 50 бойцов, умеющих отлично плавать на двух быстроходных лодках, тайком отправились по густым заростам камыша. Вслед за ними, на более чем сорока маленьких челноках, выехал второй отряд во главе с Джан шунем и тремя братьями юань Однако расскажем вначале о Ли Цзюни и Джан Хэнь. Подъехав к противоположному берегу, они высадились там и, подкравшись к бомбометам, с гиконем бросились на них и стали переворачивать. Перепуганные солдаты поспешили доложить о случившемся Линчжену. Тогда Линчжен, захватив с собой две ветровых бомбы, а также копье, сел на коня и во главе отряда в тысячу человек бросился в погоню за противником. лидзюнь и Джан Хэн со своими людьми поспешили уйти. Преследуя противника, Линджен с отрядом подъехал к заросшему камышом берегу и тут же увидел на воде более 40 небольших челноков, которые выстроились в одну линию. В челноках находилось свыше 100 бойцов противника. Али Цзюнь и Джан Хэн в это время уже успели прыгнуть в лодке, но умышленно задержались и не отъехали от берега, а когда увидели, что туда приблизилось войско противника, с криком бросились в воду. Лин Джен подошел к берегу, и его бойцы прежде всего ринулись к лодкам. Но находившиеся в это время на противоположном берегу Джутун и Лей Хэн подняли невообразимый шум, начали кричать и бить в барабаны. Захватив большое количество лодок, Линчжен приказал всем своим людям погрузиться в них и преследовать противника. Когда лодки достигли середины озера, в отряде Джутуна и Лейхена стали еще громче бить в барабаны и гонги. И в тот же миг Из воды вынырнула человек пятьдесят бойцов. Они ухватились за кормовые весла, и лодки мгновенно наполнились водой. Тогда они уцепились за края и перевернули лодки. Все вражеские солдаты очутились в воде. Линжен хотел было плыть обратно, но вдруг кормовое весло исчезло под водой. В тот же момент по обеим сторонам лодки из-под воды, показались два главаря. Одним рывком они перевернули лодку, и Лин Джен полетел в воду. А в воде находился Юань Эр, который схватил Лин Джена и приволок его прямо к противоположному берегу. Там уже собрались остальные главари, которые, встретив их, связали Лин Джена и припроводили его в главный лагерь. Таким образом, В воде было захвачено в плен более 200 солдат. Половина отряда правительственных войск потонула, и лишь немногим удалось спастись бегством. Когда Хуянчжо узнал о случившемся, он тотчас же бросился со своими войсками в погоню за противником. Но все лодки уже переправились на мыс Утиный клюв и их не могли достать даже пущенные из луков стрелы. Ху Янчжо сгорал от злости, но ничего не мог сделать. Долго еще бесновался он, но в конце концов вынужден был отвести свои войска обратно. А тем временем главари, захватившие потрясающего небеса Линчжена, доставили его в лагерь. Предварительно они послали вперед человека, чтобы сообщить о своей удаче. Сунзян вместе с остальными вождями вышел им навстречу, ко вторым воротам. Быстро подойдя к Линджену, он развязал на нем веревки. — Говорил же я вам, чтобы вы доставили командира со всеми полагающимися почестями. Почему же вы обошлись с ним столь бесцеремонно? выговаривал он сопровождавшим Линчжена бойца. Линчжен почтительно поклонился и поблагодарил за милость и за то, что ему сохранили жизнь. Приветствуя Линчжена, Сунзян собственноручно поднес ему чашу вина и после того, как церемония знакомства была закончена, поддерживая Линчжена под руку, пригласил его пройти в лагерь. Когда они пришли туда, Линчжен увидел, что Пэн Цзи стал одним из главарей лагеря, но ничего не сказал на это, а Пэн Цзи стал убеждать его. Главари Чао Гай и Сунцзян выполняют волю неба и укрепляют справедливость. Они собирают вокруг себя всех достойных героев и ждут того времени, когда государство призовет их, и они смогут отдать все свои силы на благо Родины. Раз уж мы оказались здесь, то должны выполнять их волю». сунзян принес свои извинения. «Да я и не против того, чтобы служить здесь», — отвечал на это Линьцзян. «Но у меня в столице остались мать, жена и дети» и если кто-нибудь узнает обо мне, то все они будут казнены. Как же мне быть? — Ну, в этом отношении вы можете быть совершенно спокойны, — сказал Суньцзян. — Через несколько дней они будут доставлены сюда. — Ну, раз вы все так хорошо предусмотрели, господин начальник, то даже если мне придется умереть, я смогу спокойно закрыть глаза отвечал Линчжен, кланяясь и благодаря Сунцзян. «Ну, а теперь надо устроить пиршество», — сказал Чао Гай. И вот на следующий день, когда в зале совещаний собрались все главари, распивая вино, Сунцзян обсуждал с ними, как одолеть цепной строй противника. И когда казалось уже, что никто не предложит ничего хорошего, Пятнистый леопард Танлун поднялся и стал говорить. Я человек ничтожный, хочу предложить вам план. Только для выполнения его мне понадобится одно оружие. Тогда я со старшим братом смогу прорвать цепной строй всадников противника. Уважаемый брат что за оружие вам необходимо и кого хотите вы пригласить для выполнения своего плана спросил тогда уюн танандлун не спеша сложил руки и выступив вперед назвал оружие и имя человека вот уж поистине словно в яшмовой столице уловить единорога словно льва поймать или сделать весь Из золота дворец. Что за оружие понадобилось Тан-Луну и чье имя он назвал, вы можете узнать, прочитав следующую главу.